Наш Диди доложил, что действовал в строгом соответствии с планом. Он прибыл к дому Банума через 7 минут после получения сигнала, но все равно опоздал. Прямо перед ним книгу захватил другой человек. «Который тоже сумел пройти в дом». «Так точно». «Нет, не точно». Лео побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Не точно, а почти невозможно». Ван промолчал. Успокоившийся старик задумался.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 «Им хватает проблем с Амарским Эмиратом и нейтралитет Союза Дели на руку. Вуду? Будь у Ляо возможность осмотреть поместье Банума, он бы узнал, чьи посланец опередил его диди. Сейчас же оставалось только гадать. Полагаю, необходимо плотно побеседовать с нашим диди». Тон, которым старик произнес фразу, не предвещал неудачливому наемнику ничего хорошего. «Пусть триада займется этим немедленно».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 И нет никакой надежды, что поумнеет. «Менеджеры Диди -Ди контролируют своих агентов. Как правило, им известны планы предстоящих операций». «Да», — кивнул Ван. «Возможно, утечка произошла на этом этапе». Ляо взял со стола стакан с водой. «Проверьте. Каким образом?» «Взломайте мюнхенский сервер Диди», -Ди, — устало произнес генерал. «Разве есть другие способы?» Территория — Европейский Исламский Союз, Северные Альпы. у Удел опоздавшего — искать следы. Шестеро погибших, господин майор, четверо ранены. Поехать и забрать книгу из пустого дома? Хамат принял единственно правильное решение — десантировался у поместья Банума, возглавив остатки патрульных и подоспевших из соседней деревушки полицейских, а вертолет со спецназовцами отправил прочесывать местность —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 Сейчас нужно хватать в кулак все нити, а потом разбираться, какая из них та единственная. Если он скрылся, принять меры к поиску. «Господин майор, на связи дорожная полиция!» Балалайка Аль гамби не справлялась с потоками информации, а потому часть вызовов переадресовывалась помощнику. «Просят инструкции, говорят у них грандиозные пробки!» Хамат на мгновение задумался. «Они подвезли стационарные наноскопы?» «Да?»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 Учитывая обстоятельства, Дорадо не рискнул продолжить путешествие с фальшивой балалайкой. В настоящую необходимо было внести подтверждающие легенду изменения. Записи о пребывании Вима в австрийской автономии баварского султаната 42 подготовил заранее. Заложил в райлер на самый крайний случай. Дорадо знал о них, искренне надеялся, что ему не придется ими воспользоваться. Но раз судьба распорядилась иначе, не поколебался ни секунды. Вим сменил балалайку неподалеку от станции, переодеваясь в гражданское, но прежде продиктовал напарнику код настоящего чипа и, вставив его, сразу же открыл 42 полный доступ к его содержимому, фактически к своей первой жизни. Что делать дальше, напарник знал сам. Пока Райлер качал в балалайку Дорадо необходимую информацию, 42 внес имя Вима в список пассажиров ближайшего поезда, влез в его компьютер и открыл заднюю дверь,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 Он должен был навсегда бежать из Баварии, укрыться на независимых территориях, а после и вовсе уехать из Исламского Союза. Он опытный диди и хороший музыкант, у него есть деньги в банках Цюриха и Франкфурта, он не пропадет. Но Дорадо выбрал опасный Мюнхен. Потому что он не проваливал операцию, его подставили. И маленькая рыбка по имени Вим Дорадо разозлилась. Когда-то ему удалось расплатиться за смерть отца.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 Постарайся ее исправить. Доложи обстановку, майор. Обманчиво спокойный голос Алькадини обманул Хамада. Альгамби прекрасно понимал, что генерал в ярости, что шеф недоволен результатами и наверняка считает его виновником неудачи. Но Хамад по-прежнему заставлял себя не думать ни о своем положении, ни о карьерных перспективах. Он будет бороться до тех пор, пока не добьется победы или пока его не отстранят. «Блокада территории продолжается», — спокойно произнес майор. «Просеиваем людей и одновременно ведем прочесывание местности. Результатов пока нет». «Полагаю, ты все еще надеешься на успех?» Со времени перестрелки у дома Банума прошло больше трех часов. Территория блокирована, резервная группа вертолетов ищет преступников с воздуха. Спецназ, усиленные тремя пехотными батальонами, их временно подчинили полицию по личному распоряжению султана, топчет альпы и ничего ни единой зацепки не нужно быть семи пядей во лбу чтобы прийти к неутешительному выводу преступникам удалось уйти чем ты сейчас занимаешься угрюмо осведомился генерал хамат машинально оглядел убогую однокомнатную квартиру продавленное кресло дешевый коммуникатор на стене распахнутый оружейный шкаф снаряжение над которым колдуют полицейские эксперты Титопластовая дверь валяется в коридоре, спецназовцы не стали с ней возиться, взорвали, вышибив вместе с коробкой. Маскировка отличная, снаружи обшарпанный пластик, внутри прочнейшая броня. Надежная сигнализация, которую не успели блокировать машинисты. Хозяин квартиры знает, что его логово разорено, но Аль-Гамби это не смущало. Против них действовал профессионал, а он после всех сегодняшних событий ни за что не придет по старому адресу. Скорее всего, он вообще не вернется в Мюнхен. Неподалеку от поместья Банума мы обнаружили брошенный мобиль преступника и через его бортовой компьютер вышли на дом. Здесь я и нахожусь. Нашли что-нибудь интересное? Увы, жилище использовалось как конспиративная квартира. Небольшой арсенал, куча разной одежды и снаряжения, поддельные документы и незарегистрированный коммуникатор. Отпечатков пальцев нет». Соседи клянутся, что хозяин квартиры появлялся исключительно в наномаске. «Мужчина, среднего роста, широкоплечий. Это все, что нам известно». «Мобиль?» Его заказали и оплатили через сеть. Состоянки его забрал среднего роста, широкоплечий мужчина в наномаске. Круг замкнулся. «Твои предположения, Хамат?» «Покажи, какие выводы можешь сделать на основе столь малой информации». «Продемонстрируй, что способен держать удар и преследовать врага, и тогда вполне возможно тебя оставят руководить операцией». «Я думаю, против нас действовал Диди». «Это мог быть любой наемник», — заметил генерал. «Соседи показывают, что мужчина появлялся в квартире довольно часто, не реже раза в месяц. Здесь была его база, и, следовательно, с высокой степенью вероятности можно предположить, что он житель Мюнхена». Обычные наемники предпочитали действовать из анклавов, выполняли контракты, прятались на независимых территориях. Соответственно, там же они хранили свое снаряжение. Перевертыш! процедил Алькади. Так в Европоле называли людей, живущих двойной жизнью. Днем добропорядочный член общества, ночью разбойник с большой дороги. А раз перевертыш, значит Диди. Только их отлаженная система позволяла подобным преступникам чувствовать себя в безопасности. «Да», — подтвердил Хамад, — «перевертыш». Генерал помолчал. «А если это какой-нибудь бандит из местных?» «У наших преступников нет машинистов, способных взломать оперативный центр». «Триада?» «Требует проверки, но я не думаю, что китайцы рискнули бы так отбиваться. Они знают, что мы найдем ломщиков и знают, что с ними сделаем». Власти Баварии, как и остального Исламского Союза, выходцев из Поднебесной терпели, но спуску им не давали. Выполняя негласное указание султана, Европол использовал любой предлог, чтобы лишний раз надавить на чужаков. — А у темных собак есть и исполнители, и высококлассные машинисты и наглость, — закончил Хамад. Я думаю, это они. — Ты отдал приказ о поиске ломщика? — Да, господин генерал. «Я подключу к поискам военных и государственные корпорации. Твоих обидчиков будут искать все машинисты Баварии». «Спасибо, господин генерал». вздохнул. «Еще что-нибудь есть?» Следующая фраза далась майору нелегко, но он произнес ее так же уверенно и твердо, как вел весь разговор. «Операция DD была разработана детально, с учетом того, что мы будем спешить за книгой». «То есть преступники знали, что мы приедем» как минимум предполагали, и составили план, чтобы отсечь нас. Подобное предположение подразумевает утечку информации. Альгамби знал, что и он окажется в числе подозреваемых, но все равно высказал его. К чему молчать? Даже самый слабый аналитик скажет, что преступники учитывали присутствие полицейских, и если бы не случайно проколотая шина, они не оставили бы вообще никаких следов. «У тебя сохраняются полномочия», — произнес генерал, — «Действуй, Хамат, ищи своего диди». Другими словами, спасай свою карьеру. «Слушаюсь». А что он еще мог ответить? Алькади отключил коммуникатор и посмотрел на сидящих перед ним людей. «Вы все слышали? Нас обыграли?» «Еще нет», — отозвался Тукар. «Ваш парень продолжает рыть землю». «Надеюсь, у него получится», — вздохнул генерал. Хамад хороший полицейский, цепкий и умный. Мне бы не хотелось переводить его в какой-нибудь забытый Аллахом сельский участок. В первую очередь следует проверить, не он ли допустил утечку информации, — заметил шейх. Это был легкий выпад в сторону Аль-Кади. Возможно, вы подобрали не того человека. Генерал мрачно посмотрел на Аль-Тимьята, но не ответил. На выручку пришел тукар. В Москве Банум работал по просьбе китайцев задумчиво протянул секретарь султана. «Это тоже ниточка». «Что вы имеете в виду?» «Китайцы знали время его смерти. Китайцы могли проникнуть в дом». «Но было ли им известно о книге?» «Перед поездкой в Москву господин Банум вел переговоры с генералом Ляо. Господин Банум был нашим другом, но не слугой. Он был свободен в своих решениях». И «Решил столкнуть нас на прощание?» «Кто знает?» Алькади пожал плечами. «Мои помощники уже прибыли в дом Хасима», — негромко произнес шейх. Размышления Тукара аль оставил без комментариев. «В библиотеке свыше пяти тысяч старинных томов. Потребуется время, чтобы разобраться, но...» «Я полагаю, что мои люди ничего не найдут. Книга пропала». Территория Европейский Исламский Союз Мюнхен, столица баварского султаната. Отель, дом бедуина. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Что значит пропало? Ты потеряла книгу? Я ее не обрела. Католическое вуду в Исламском Союзе, мягко говоря, не приветствовали, хотя и поддерживали тесные отношения с государствами традиции. Но таковы законы политики. Ты можешь улыбаться, можешь торговать, можешь обещать — но делать обязан только то, что выгодно тебе. В противном случае ты не политик, а лакей. Впрочем, подобное отношение со стороны европейцев иерархов католического Вуду не смущало. Святые духи Лоа повсюду, укрыться от них не удастся никому. Семена истинной традиции прорастут даже на самой плохой почве. Нельзя строить храма на территории Союза — не беда. «Разместимся в свободных анклавах и оттуда наводним сеть пропагандистскими программами». Каори, которая частенько приходилось путешествовать по враждебным государствам, давно привыкла вести конфиденциальные беседы в походных условиях, например, из номера отеля. Наноскоп непрерывно сканирует комнату, проверяя ее на прослушивание, а сам разговор идет через незарегистрированный коммуникатор с двойным шифрованием. Чтобы перехватить сигнал, требуется знать его нынешний номер всякий раз генерирующийся случайным образом, и точное до секунды время начала передачи, не говоря уже о том, что, даже перехватив пакет данных, тебе придется их расшифровать, а эта задачка не на один год. «Что случилось?» «Нашего дедя опередили». «Его опередили или он говорит, что его опередили?» — уточнил Ахо. «Он говорит, что его опередили. Встреться с ним и узнай правду». Наемник напуган. Говорит, что мы допустили утечку, и его обязательно убьют. Считает себя нежелательным свидетелем». «Он прячется?» «Да». «Ты знаешь способ отыскать беглеца?» «К сожалению, у нас нет ни одного принадлежащего диди-предмета. Общаясь с Хунганом, он был очень осторожен». «Подобное поведение наводит на подозрение», — заметил Ахо, выдержав небольшую паузу. «Он не оставил никаких следов, не хочет встречаться. Нет уверенности в том, что его действительно опередили. Я найду его, отец. Найду и узнаю правду». «Книгу, Каори!» — весомо бросил настоятель храма Иисуса Лоа. «Ты должна найти книгу, а не диди!» Девушка швырнула замолчавший коммуникатор на стол и подошла к окну. «Несколько дней назад отец Ахо говорил, что духи Лоа добры ко мне». «Так оно и есть», — улыбнулся сидящий на кровати папа Джеза. «Ты умна, красива и сильна. Чего тебе не хватает?» «Всего остального», — буркнула Кауари. «Я проиграла». «В первый раз?» «Нет», — после паузы призналась девушка. «Тогда вспомни, о чем ты подумала после первого поражения». «После первого?» Она внимательно посмотрела на мужчину. «После самого первого?» Первым поражением для Каори стал самый счастливый день в жизни, самый радостный, самый незабываемый. Тот самый день, когда она не ходила, летала на крыльях. Ведь любимый сделал ее женщиной, подарил незабываемую страстную ночь. Утром она мурлыкала под нас весёлые мотивчики и улыбалась всем встречным. Она ухитрилась сбежать с занятий, но, направляясь через сад со к келье любимого, услышала сладостные вздохи в кустах, заглянула из любопытства — и замерла, ошарашенно глядя, как ее мужчина ублажает грудастую мамбу. «О чем ты подумала?» «Что стану сильной», — жестко ответила Каори, — «и меня ничего не сломает. То, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Это сказал святой Мбота?» «Нет», — папа Джезу улыбнулся, — «другой человек». «Я найду книгу», — тихо произнесла девушка. «Если духи Лоа будут добры к тебе». «Я должна найти ее в любом случае». Каори покачала головой. «Даже если духи Ло обо мне забудут». «Это всего лишь книга». Архиепископ почуял неладное, перестал улыбаться, но в его глазах еще сверкали ироничные искорки. «Если я ее привезу, Ахо введет меня в совет Мамбо, из которого так легко дотянуться до красного плаща Монсеньора», и, наконец-то, исполнить клятву, данную 12 лет назад в саду одного из монастырей Ордена Замби. Стать равной любимому, показать, что она самая лучшая из всех женщин на свете. Ах, вот как! Теперь папа Джеза посерьезнел окончательно. Взгляд стал колючим, а голос жестким. Старый пень посадил тебя на хороший крючок, любимая. Ты говоришь о настоятеле храма Иисуса Лоа. Я знаю, о ком говорю об очень хитром ублюдке, который умеет подбирать ключики к любой душе, умеет обещать такие призы, что люди выворачиваются наизнанку. Джазе и сам был таким, умел играть на чувствах, ценил это качество вахо, но... Но не думал, что старый интриган подцепит на крючок Каори, его Каори. «Ты мне поможешь?» — негромко спросила Мамбо. Архиепископ подошел к девушке, снял с ее лица зеркальные очки, Несколько мгновений смотрел в удивительные сапфировые глаза и также тихо ответил, «А куда я денусь?» Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен, столица баварского султаната. Хочешь узнать что-то действительно важное? Готовься рисковать. Генерал Аль-Кади сделал все, что обещал, и даже немного больше. К полицейским машинистам присоединились специалисты военного ведомства — лучшие умы государственных корпораций и даже ребята из организации противодействия, личной службы безопасности султана. Координировал работу, созданной на базе оперативного управления Европола штаб, сообщения из которого немедленно поступали к Хамаду. Грандиозные силы, собранные в один кулак. Их усилия не могли не дать результат. Десятки опытнейших машинистов, обладающих официальным доступом в любые базы данных, Тщательно просеивали гигантские объемы информации, вычисляя следы проникновения ломщиков. Программы ревизора вели перекрестную проверку систем, реагировали на малейшие несоответствия, на случайные и в кавычках случайные сбои в работе, на странные подключения. Хамат подбирался к серверу DD и через сеть и по земле. Криминалистам из второго департамента приказали отложить все дела и трясти осведомителей насчёт темных собак. Мысли, предположения, отрывочные сведения, информация о подозрительных людях. Все данные стекались в единый центр и обрабатывались в поисках совпадений. Государственная машина показала свою истинную мощь. Неужели транснациональное сообщество наемников сумеет ей противостоять? Хамад был уверен, что нет. И вызов, что пришел в его балалайку, подтвердил эту уверенность. «Майор Аль -Гамби? Сигнал поступал с незарегистрированного коммуникатора, поэтому полицейским оставалось лишь записывать разговор без малейшей надежды засечь абонента. «С кем я говорю?» «Называйте меня 42». «Менеджер Диди?» «Да». «Что вам угодно?» «Вы проявляете очень серьезный интерес к нашему серверу». «Вы ведете незаконную деятельность, 42. Рано или поздно подобный интерес должен был возникнуть». Пауза. Почему вы не запросили интересующую вас информацию? Хамат улыбнулся, противник ищет мира, но и вот он остался сухим и подчеркнуто деловитым. Вам известна причина, вызвавшая нашу активность. Полагаю, речь идет о какой-то из наших операций? Той, что была проведена сегодня утром в Северных Альпах. Опять тишина, Альгамби повысил голос. Я спрашиваю, это был ваш человек? Да, буркнул 42. «Мне необходимо знать настоящее имя этого Диди и место, где он скрывается». «Мы не располагаем подобной информацией». «Вы вели его, вы его прикрывали, вы знаете, куда он направился. Имей место, 42, и я от вас отстану». «Мы знаем лишь детали операции», — произнес менеджер. «Вам наверняка известно главное правило сервера. Никаких имен, полная анонимность с той и с другой стороны. Мы сводим нужных людей на неуправляемыми». Все, что я знаю, это номер Диди и его рейтинг. Кстати, могу сказать, против вас работал один из лучших агентов». «Если лучший, значит, он работает с вами много лет», — немедленно среагировал Хамат. «Много», — подтвердил 42. «У вас должна была накопиться масса косвенной информации на этого человека. Передайте ее нам, и мы его вычислим. Заодно сообщите, докуда вы его довели». Менеджер Диди молчал. «Сдайте нам эту собаку» усмехнулся Аль-Гамби. «Я ведь все равно доберусь до информации, но вам устрою весомые неприятности». «Я занимаюсь противозаконным бизнесом», тихо произнес 42. «Я постоянно живу в ожидании весомых неприятностей». И оборвал связь. Компьютерный зал — это не сборочный цех, в который постоянно подвозят необходимые комплектующие, не ресторанная кухня, на которую то и дело забегают официанты, а повара прыгают вокруг столов и плит. Понять, насколько напряженная работа идет в компьютерном зале, можно лишь по лицам машинистов, потому как часто обновляются данные на мониторах по редким вскрикам или гримасам. Сейчас сотрудники мюнхенского отделения DD отложили все дела и, не покладая рук, трудились над защитой сервера, отражая атаки европейских машинистов. Работы было в разы больше, чем людей — Однако три человека из 15 не принимали участия в обороне, сидящие за своим столом 42 и подошедшие к нему двое мужчин. Когда 42 отключил коммуникатор, один из них угрюмо спросил: почему ты не сдал 198819? 42 вопросительно посмотрел на второго собеседника Я тоже считаю, что ты не прав, промямлил тот, опуская голову. Сервер под ударом. Все баварское отделение под ударом. «Добавил первый». «Не стоит нервничать, Бруно», — пожал плечами 42. «Просто некоторое время мы будем работать из Франкфурта, с резервного сервера». «А люди?» «Что нам угрожает? Если почувствуем угрозу, уйдем». «Если уйдем», — заметил второй. «Думаю, пора объявлять эвакуацию». «Нас не достали, и не факт, что достанут», — покачал головой 42. Сервер прикрывают из Франкфурта и Марселя. Рабам никогда не определить точку входа. Он усмехнулся. Сеть — это наш мир, братья. Мир цифры. Здесь мы можем все. Реальный мир. С автоматическим оружием, полицейскими и султанами. Он давно слился с цифрой. Власти не в состоянии ничего предпринять без компьютеров. А компьютерами владеем мы. 42 вздохнул. Карл... «Неужели я должен пересказывать тебе числа праведности?» «Не должен», — отрезал тот. «Мы говорим не о том», — не унимался Бруно. «Почему ты не сдал 1988 19 Ты же видишь, что происходит». «Вижу», — неожиданно рявкнул 42. «Я вижу, что ради рукописной книги арабу перекрыли половину Альп, что вся баварская полиция ищет нашего диди, которому перед операцией дали странный амулет». «Этот амулет оказался действенным. Вот что я вижу. Эта книга не музейный экспонат, братья!» «Зачем нам древнее учение, 42?» — спросил Карл. «Мир слился с цифрой. Зачем рисковать людьми ради лживых текстов?» «Нейкизм стоит выше всей этой билиберды», — поддакнул Бруно. «Интересы Диди?» «У проекта Диди появились собственные интересы?» — гневно поинтересовался 42. «С каких это пор?» Его собеседник мгновенно стушевался. «Нет, конечно, нет, просто...» «Проект Диди не является бандой сетевых уголовников», — с угрозой в голосе произнес 42. «Я здесь работаю совсем не для того, чтобы делать деньги на грабежах и убийствах». «Мы тоже», — угрюмо ответил Карл. «Ты прекрасно знаешь, 42, что Бруно имел в виду совсем другое. Но у нас кризис, все нервничают». В том числе и потому, что не понимают, ради чего рискуем. Надо сдать девятку. Позвони полицейскому и скажи, что мы готовы идти на мировую. Мы никогда не предавали агентов. Но за нами еще никогда не гнался весь Европол во главе с султаном. Вот именно. Сейчас как раз тот самый случай, когда решается дальнейшая судьба проекта Диди. Или мы демонстрируем силу, или его можно выбрасывать на помойку. 42 кинул помощников яростным взглядом. «Если отступим, по репутации Диди будет нанесен такой удар, что проект можно будет сворачивать. С нами никто не станет разговаривать. И еще мы потеряем надежду отыскать книгу». «Опять эта книга. Вы еще не поняли, что это настоящая тайна?» 42 взмахнул кулаком. «Или сокровищница тайн. Черт побери, почему я должен повторять очевидные истины? За книгой охотятся арабы и китайцы, весь султанат стоит на ушах». Вы представляете информацию, какой важности она содержит? Данные кизом стоит выше билиберды мракобесов, но мы должны знать о ней все. Зачем? На тот случай, если до белиберды еще не добралась цифра, а девятка наша единственная ниточка. Не единственная. Но основная, мы не сможем отыскать кадацы. Проклятый адвокат растворился, а девятка сможет. Откуда ты знаешь? У него есть зацепка, и он пойдет по следу. «Мы сами можем пойти по следу». «С помощью другого Диди?» Бруно замолчал, выдохся. Но в его глазах можно было прочесть несогласие с мнением руководителя мюнхенского сервера. «42, ты знаешь, что я тебя люблю», — негромко произнес Карл. «Ты мой брат, но мне кажется, ты превышаешь свои полномочия». «Я связался со всеми лидерами и получил их одобрение. Все считают, что проект Диди обязан заявить о себе». «И все согласны, что Экистам следует ознакомиться с книгой. Такие дела, братья». Собеседники 42 переглянулись. «Значит...» — неуверенно протянул Карл. «Так тому и быть». «Мерзавец!» Хамат яростно посмотрел на помощников. «Засекли?» Незарегистрированный коммуникатор. «Проклятие!» «Охотник должен сохранять холодную голову». Но наглость менеджера Диди вывела Альгамби из себя. С кем-то решил потягаться, щенок? Со всей баварской мощью? «Майор, сервер Диди ломают!» Узбешенный Хамат не сразу понял, что имеет в виду машинист. «Я знаю, рад, что вы уже приступили. Сервер Диди атакуем не только мы. Их ломают еще из нескольких источников, однако действия настолько согласованы, что можно предположить... Кто? Атаки идут из Шанхая и Сингапура». Китайцы, Альгамби шумно выдохнул. Они тоже в игре? Не могу знать. Я у вас не спрашивал. Извините. Хамат вызвал в Балалайке номер Алькади, но тут же отвлекся на новое сообщение. Господин майор, перестрелка в небоскребе Альдая. Ч ⁇ с ней! Но помощник не дал себя перебить. 20 минут назад в здание отправилась группа криминалистов. Они отрабатывали одну из версий насчет местонахождения сервера DD. «Они его нашли», — понял Хамат и громко выругался. «Они его нашли, но почему шайтан без меня?» Территория Европейский Исламский Союз, Мюнхен, столица баварского султаната. Умные люди способны оценить хороший совет. Мюнхенский вокзал жил обычной жизнью. Приходили и уходили поезда, Сновали пассажиры, бубнили дикторы, перемигивались информационные табло и уличные экраны. Обновлённый Audi — повелитель пространства. На огромном мониторе возник серебристый мобиль, покоряющий почти вертикальную гору. «Машина хорошая, а вот покрышки дрянь», — едва слышно пробормотал Дорадо. «Время летит неумолимо быстро. Жаль тратить его на приготовление пищи. Остановите свой выбор на меню повара Абдурахмана». Купите обед быстрого приготовления для всей семьи. Только натуральные ингредиенты. Вы бы, ребята, клали в свои коробочки поменьше сои. В коротких новостных роликах, которыми перемежалась реклама, были упомянуты многокилометровые пробки в Северных Альпах. Однако ни слова не говорилось об их причине. О полицейских на вокзале было даже меньше, чем обычно, что Вима, мысленно приготовившегося еще к одной проверке, только порадовало. «Я ушел». «Чёрт побери, я ушел. Дорадо прекрасно понимал, что игра только начинается. Чувствовал, что главные трудности впереди, что выбранный им путь сулит множество проблем, но успешное окончание сегодняшних приключений показалось ему добрым знаком. Бог любит правых. Вещей у Вима не было. Пообедал он в поезде, а потому решил не брать такси, а сначала пройтись по улице пешком. Позвонить кое-кому и поделиться своей маленькой победой». 42 Рад тебя слышать, девятка». Несмотря на то, что напарник уже знал его подлинную балалайку, Вим звонил с незарегистрированного коммуникатора, так надежнее: «Я в городе и никого на хвосте. Ты молодец». В голосе напарника Дорадо уловил напряжение. «У тебя трудности?» «Большие. Связаны с нашим делом?» «Да». «Чёрт, тебя ищут?» «Девятка, я не могу долго говорить, поэтому слушай внимательно. Я тебя прикрыл, но следы моих действий можно отыскать. Можно найти несоответствие между записями и выйти на тебя. Мы влезли в очень серьезное дело, девятка. Нас ищут все машинисты Баварии, поэтому времени у тебя немного. Не расслабляйся». «Прощай, спокойная мюнхенская жизнь». Хорошее настроение испарилось. Впрочем, было ли оно? Так, видимость. И что делать теперь? В Последнее время главным контактом дорада были менеджеры Диди. Им он доверял и на их поддержку рассчитывал. Теперь, похоже, все усложнялось. «Ты справишься?» «Постараюсь, и не беспокойся об информации, которую открыл сегодня утром. Она осталась только в моей голове. Ты не выяснил, что за книгу мы искали?» «Нет». «А Кадаци? Он не объявлялся?» «Нет». «Плохо. Настроение испорчено». Однако страха Вим не испытывал, только жгучее желание добраться до обидчика. «Со мной больше не связывайся», — закончил 42. «Я дам о себе знать на доске объявлений. Я помню резервный канал». «Очень хорошо. Бывай, напарник». И Вим вдруг понял, что все то время, пока он спокойно ехал в поезде, 42 сражался за свою жизнь, платил за то, что помог дорада выпутаться из безнадежного дела, за то, что настроил против себя весь баварский Европол — а может, и кого-то более могущественного. Меня ищет вся полиция султаната, а его все машинисты. Но я не ушел. Я просто оторвался, выиграл время. А 42. Подожди секунду, почти выкрикнул дорада Тут же огляделся, не привлек ли он внимания прохожих, и отошел к стене дома. Помнишь, ты говорил, что у меня хорошая интуиция? Помню. Так вот, где бы ты сейчас ни находился, что бы ни делал какие бы меры предосторожности не предпринимал. Короче, даже если ты чувствуешь себя в полной безопасности, вставай и уходи. Немедленно. Ты умный мужик-напарник, но ты не Диди, а поэтому слушай меня, бросай все и уходи. Уходи. Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен, столица баварского султаната. Бизнес-центр аль -Дайя. Не каждый способен предсказать последствия своих поступков.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 Сотрудники криминальной полиции поработали на отлично. Они вытряхнули из запасников старые, отложенные до лучших времен разработки по серверу Диди, поставили на уши всех осведомителей, перевернули полгорода, но логово нашли. Кто-то из жучков слышал обрывок странного разговора, кто-то припомнил поддавшего в баре мужика предсказавшего ограбление известного коллекционера. Следы остаются даже в сети, чего уж говорить о реальном мире.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 Территория Европейский Исламский Союз, Мюнхен, столица баварского султаната. Если у тебя много жизней, как выяснить, какая из них главная? Продолжается расследование, совершенного несколько дней назад убийства священника. Представители мюнхенской католической общины вновь выразили недоумение по поводу недостаточной, на их взгляд, активности полицейских и направили султану петицию с прошением придать делу статус особой важности. В свою очередь пресс-секретарь Европола заявил, выпуск «Криминальной хроники» заканчивался, а ни одного слова о событиях в Северных Альпах так и не прозвучало. Появление многокилометровых пробок объяснили повреждением дорожного полотна. Даже кадры показали, на которых унылые работяги в оранжевых жилетах огораживали часть шоссе. Конспираторы. Вим усмехнулся. Зря он держался за свою маленькую квартирку, обладающую удобным путем отхода. Прыгать через переулок и бежать по крышам не придется. Он уйдет из дома гениев через парадную дверь. Расскажет встреченным по дороге жильцам, что отправляется на очередные гастроли. Какой-то кошмар. Они все хотят, чтобы я у них играл. А потом сядет в такси и покинет их навсегда. Жизнь мюнхенского тапера Вима Дорадо закончена. Сбылся ночной кошмар любого перевертыша. Его раскрыли. Что он будет делать в этом случае, Вим продумал давно. Новое лицо, новые отпечатки пальцев, новая сетчатка, новая балалайка. Купленный в Рио чип лежал в банковской ячейке вместе с солидной пачкой наличных. Однако, поразмыслив, Дарада понял, что не сможет воспользоваться разработанным планом. Во-первых, нельзя доверять местным пластикам. Полицейские наверняка предусмотрят этот ход. Объявят награду за голову, и ни один из подпольных хирургов не устоит перед искушением сорвать куш и одновременно оказать услугу Европолу. Пригодится на будущее. Во-вторых, чтобы балалайку можно было использовать для выезда из страны, в нее необходимо внести изменения. 42 вне игры, а другие знакомые в ему подпольные машинисты казались ему не более надежными, чем пластики. В-третьих, операция по смене внешности займет не менее пяти дней — а за это время обидчики Дорадо могут спрятаться так, что искать их станет бессмысленно. Откладывать месть можно только в том случае, если точно знаешь, что жертва никуда не денется. Если же цель надо сначала найти, то делать это нужно по горячим следам. Дорадо принял душ, а когда вышел из ванной, настроенный на новостной канал, коммуникатор как раз транслировал интересующие его новости — Пресс-служба управления Европола сообщает, что всемирно известное сообщество наемников Диди более не имеет своего представительства на территории Баварии. Мы долго и тщательно готовили операцию по пресечению деятельности преступной организации. «Надеюсь, 42 ты воспользовался моим советом», — пробормотал Вим. «Жаль, что я не сразу сообразил, что мы влепли в очень серьезное дело». «Может, все-таки в сторону? Отказаться от таких гастролей?» «Весь султанат стоит на ушах. Они бесятся, потому что проиграли. Меня подставили, их кинули. Надо найти хитреца». У 14-летнего мальчишки, поклявшегося отомстить за отца, не было ни единого шанса. Но он справился, привел приговор в исполнение. Маленькая рыбка Диди тоже на первый взгляд не в состоянии исполнить задуманное. Тем интереснее добиться успеха. Но существовал еще один аргумент в пользу продолжения борьбы. Смена внешности, смена балалайки, бегство в свободные анклавы – все это стандартные ходы. Их ждут, и они не гарантируют спокойной жизни. Если султан разозлится, то искать вима будут все спецслужбы Европейского Исламского Союза, возможно, Амарского Эмирата, аравийцев, мусульманских государств в Северной Африки и Дальнего Востока. Анклавы наводнят шпионы. За голову Дорада пообещают огромные деньги и... А султан, судя по последним событиям, разозлился изрядно. Вот и получается, что нужно не просто отомстить обидчику, но отобрать у него книгу и ею купить себе жизнь. «Очень серьезное дело», — задумчиво пробормотал Вим. «Событие оказалось еще более пакостным, чем ожидалось. Он переоделся в чистый костюм, собрал в портмоне нехитрые мелочи, вышел в центр комнаты... И в последний раз оглядел квартиру. Десять лет жизни, а с собой только маленькая сумка. Да и ее содержимое, по большому счету, не жалко оставить. Очередной этап остался позади. Не заигрался ли ты в разные жизни, Вим? Не пора ли остепениться? Не пора ли завести дом, который не хочется покидать? Друзей, которых не хочется менять? Женщину? Он вспомнил, что забыл проверить сообщение. Включил коммуникатор и вздрогнул. «Привет, это я. Предлагают недельные гастроли в Лондонабаде. Что скажешь?» «Письмо от Камиллы. Этот этап остался позади». «Позади?» Вим сжал кулаки. Несколько мгновений стоял, вновь и вновь перечитывая короткие строки, а затем написал ответ. «Привет. К сожалению, в ближайшее время я буду очень занят. Не отвечай на это письмо. Я сам тебя найду». Убедился, что послание отправилось по адресу и запустил переформатирование коммуникатора. Этот этап позади? Не пора ли завести свою жизнь? Не первую, не вторую, а настоящую, одну единственную. Выберусь из этой передряги, подумаю, — пообещал себе Дорадо. Обязательно подумаю. И вышел в коридор. У подъезда дома гениев ожидала такси, которое отвезет его в банк. Территория Европейский Исламский Союз. Территория Китайская Народная Республика. Если крыс много, они могут отгрызть тигру лапу. «Внимание, караван! Мы входим в зону шторма. Расчетное время выхода — два с половиной часа. Желаю приятной тряски!» Капитан, идущего под китайским флагом атомохода «Сердце Гималаев», отключил общую связь и поудобнее устроился в кресле. «Ли чашечку кофе, пожалуйста». «Есть!» — матрос бросился исполнять приказ. «Семь с половиной баллов!» — штурман зевнул. Ерунда. Нефтяной голод, пересадивший сухопутные транспортные электричество, изменил и флот. Речные и каботажные суда ходили на батареях Лейтона, подзаряжая их в каждом порту и на специальных станциях. А океанские перевозки осуществлялись гигантскими тягачами, работающими на атомных реакторах. Огромные суда, построенные в форме буквы «П», брали на жесткую сцепку до сотни барж, и их высокие борта надежно защищали караван от ураганов. «До Сингапура еще сутки», — штурман опять зевнул. «Вы будете скучать по мне, Кэп?» Штурман собирался в месячный отпуск на Таиландские пляжи, и все его мысли были сосредоточены на предстоящем веселье. «Я уже скучаю по тебе, Мо», — усмехнулся капитан. «Фактически я лишился штурмана в самом начале рейса». «Целый месяц, Кэп, целый...» и подпрыгнул в кресле, услышав вой системы оповещения. «Тревога! Тревога! Ваш кофе!» «Что случилось?» «Тревога!» Далеко внизу перекатывались океанские волны. Секунду назад они вызывали у сидящих на мостике моряков лишь улыбку. Сейчас же... «Сцепка! Компьютер дал приказ расцепить караван!» «Почему?» — рёв капитана напомнил вой раненого слона. «Почему не сработала защита?» «Это не сбой системы! Нас атаковали ломщики!» «Семь с половиной баллов!» — штурман вызвал на монитор изображения со следящих за караваном камер. Стоявшие последними баржи уже вышли за пределы атомохода. «Их разметает по всему океану!» «А на каждый экипаж, а двигатели на батареях Лейтона предназначены лишь для того, чтобы дотащить тяжелогрузные баржи от тягача до порта». Капитан побледнел. «Хаос на английской железной дороге». В течение 10 минут произошло столкновение 14 поездов. По предварительным данным, погибло не менее 200 человек. официальные Лондон-Абад. Власти Исламского Союза категорически отрицают, что шестичасовое отключение электричества в Эль-Париже стало результатом атаки ломщиков, приведшей к цепи аварий на энергетических линиях. Пресс-секретарь Совета глав Исламской Европы заявил, что катастрофа была вызвана... Пожар на китайской нефтяной платформе был вызван сбоем в работе системы безопасности, ставшим результатом компьютерной атаки. Вы должны были арестовать наших сотрудников, а не убивать их. Вы играете не по правилам. Мы недовольны. Это письмо пришло в Исламский Союз. Китайцы получили более лаконичное послание. У вас не было причин ломать наш сервер. И сразу же ломщики Диди -Ди нанесли удары, Демонстрируя, что на арене появился новый игрок, не менее мощный, чем ассоциация и консорциум. Игрок, с которым нужно считаться. Игрок, который может огрызнуться. А еще через час на столы верхолазов легли докладные записки аналитиков, смысл которых сводился к одному. Методы работы объединения DD указывают, что во главе организации стоят ломщики, сетевые преступники высокой квалификации. Рекомендуем рассматривать объединение DD не как самостоятельную преступную организацию, нацеленную на извлечение прибыли путем оказания незаконных услуг, а как часть большого замысла. Хорошие аналитики поняли, что объединить разрозненных ломщиков можно только с помощью чисел праведности, и высказали предположение, которого опасались и в государствах, и в анклавах. Учение поэтессы выходит на качественно новый уровень, Появились организаторы, способные сформировать на его базе полноценное движение. Появились люди, которые осознали, какую силу несет в себе объединение машинистов, и которые решили контролировать эту силу. Наикизм заявил о себе во весь рост. Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен, столица баварского султаната. Башня Стражей. Если что-то не получается, нужно найти другой способ сделать то же самое. У меня только что состоялся очень напряженный разговор, негромко произнес Алькади. Не неприятный, но напряженный. Султан, понял Хамат, генерала только что прессовал Султан. Сначала майор почувствовал страх. Баварский повелитель славился крутым нравом. Через возведенные альгамби внутренние кордоны прорвалась паническая мысль. «Я потерпел неудачу, не выполнил приказ самого султана, опозорился, проявил профессиональную несостоятельность. Внутри похолодело, задрожали пальцы, майор даже пошатнулся. Сейчас Аль-Кади скажет, какое наказание придумал султан». И лишь через несколько секунд Хамат сообразил, что шеф баварской полиции ведет разговор хоть и мрачным, но деловым тоном. «Я слушаю, господин генерал». Аль-Кади прекрасно понял причину, выдержанной майором паузы, и, несмотря на плохое настроение, усмехнулся. Упоминание султана заставит вспотеть кого угодно. «Ты уже знаешь о серии атак на компьютерные системы Союза?» «Да», Альгамби вздохнул. «Они вызваны моими действиями». «Ерунда», — поморщился генерал. Разгром сервера ДД – случайность, криминалисты превысили полномочия, не поставили тебя в известность о своих планах. Но дело даже не в этом. Ответ был неадекватен, он последовал слишком быстро и оказался крайне болезненным. А это значит, что наикисты давно все спланировали и ждали подходящего случая. И погоня за похищенной книгой дала наикистам повод продемонстрировать силу. «Через полчаса у султана начинается большое совещание», — продолжил Аль-Кади. «Будем думать, что делать с наикистами». «Хорошо, что ломщики решили поиграть мускулами», — неожиданно подумал майор. Их демарш отвлек внимание султана от одного скромного полицейского. «Но поставленную перед тобой задачу никто не отменяет», — шеф полиции вновь помолчал. «Насколько я понимаю, операцию в Северных Альпах можно прекращать». Блокада продолжается уже несколько часов, а результатов нет. Соответственно, можно с высокой степенью вероятности предположить, что мышь вырвалась из мышеловки. А люди, которые бессмысленно прочесывают огромную территорию, позарез нужны в других местах, там, где поработали ломщики. Согласен с вами, господин генерал. Директива 1224 остается в силе. Но в ближайшее время на мощную поддержку не рассчитывай. Свободных полицейских не будет. Работай со своей группой. Я понял, господин генерал. И еще. ещё. Алькадив вздохнул. Проработай меры по возвращению книги. Свяжись с таможенной службой Исламского союза, ссб Оповести всех осведомителей. Но при этом дай понять. Намекни осведомителям или через сеть. Генерал умолк. Ему было трудно закончить мысль, трудно признать, что проиграл. Одним словом, дай понять, что мы готовы выкупить книгу. Аль-Гамби почувствовал себя униженным. Территория – Китайская Народная Республика, окрестности Пекина. Пока остается надежда, ничего не потеряно. По предварительным оценкам, ущерб экономики Народной Республики составил не менее 200 миллионов юаней. Председатель готовит специальное заявление, посвященное сегодняшним событиям. Ляо отключил коммуникатор и посмотрел на вошедшего помощника. Ну. Нам досталось меньше, чем арабам, негромко произнес полковник, но вряд ли председатели этот факт утешат. Сейчас в ЦК идет совещание, по результатам которого появится какая-то ясность. Ван наступал Тао по всем статьям. Однако в аппаратных играх он мог дать предшественнику сто очков вперёд. Предсказать, какое будет принято решение, невозможно. Толстые мандарины начнут перекладывать с места на место бумажки, сдвигать брови и стучать кулаками по столам. Ущерб, ломщики. Что будет, если они набросятся на нашу экономику? В свое время Лео с высокомерным презрением отнесся к принципиальной позиции Кауфмана мстить за любое нападение, теперь понял, что директор московского филиала СБА в чем то был прав. Вряд ли бы ломщики осмелились наброситься на его анклав, так же, как на Поднебесную или Исламский Союз, потому что знали, последствия атаки будут устранены, а потом мертвый найдет виновных и оторвёт им головы. Найдет, сколько бы времени и сил это ни отняло. Ходят слухи, что мы соберем конференцию по проблеме наикизма, постараемся объединиться с государствами и анклавами, против адептов-поэтессы. Все видят, что они представляют большую угрозу. К ломщикам-одиночкам привыкли относиться как к неизбежному злу. Все знали, что любая система несовершенна, и ее можно взломать. Все знали, что ломщики лезут в базы данных либо по глупости, либо за деньги. До сих пор они были всего лишь исполнителями, шестеренками, компьютерными придатками, пешками в играх, которые вели совсем другие люди. Но что будет, если они объединятся? Если выработают свои собственные цели и приоритеты, смогут ли они стать силой мирового масштаба? Ответ на этот вопрос прост. Все зависит от способностей организаторов. Люди, что стоят за DD, нарастили мускулы. Сейчас они заявили о себе, ударили. Теперь нужно ответить. Первый шаг предсказуем. Попытаться уничтожить DD под корень. Отключить их серверы и перебить сотрудников. Устроить показательный урок. Если он получится, если организация Диди не столь хороша, сколь мнится ее вожакам, страхи по поводу объединения наикистов можно выбрасывать на помойку. Следующие попытки придется ждать очень долго. А может, ее вообще никогда не будет. Если же спецоперация, которую ведут сейчас Исламский союз и Китай, и к которой они планируют подключить СБА и остальные государства провалятся, с Диди придется договариваться. Они войдут в число игроков, как вошли в свое время ассоциация и консорциум. Им изложат правила игры в полицейские и воры, объяснят, что нынешнее их поведение мовитон если Диди согласятся вести себя прилично, все успокоятся. В конце концов, существуют же транснациональные объединения контрабандистов и работорговцев, так почему бы не существовать объединению наемников? Никто сейчас задумается над тем, что за спиной деди стоит признак пэтС. Что ждет становление новой традиции? От этого отмахнуться, не обратят внимания ради достижения сиюминутной выгоды, ради решения проблемы, ради сохранения стабильности. Прав, тысячу раз прав мертвый, доводящий до конца каждое дело. Он теряет время, темп, иногда даже останавливается, зато не накапливает проблем на будущее и каждый новый кризис встречает во всеоружии. Через два часа у председателя состоится совещание по проблеме Диди, — почтительно закончил Ван, — на которое генерала не пригласили. Они хотят бросить все силы против новых врагов, — грустно усмехнулся Ляо, и совсем забыли о старых, а напомнить нечем. Все козыри старик уже использовал, а новые не появились. Урзак погиб, книга пропала, это его пассив. В активе у оппонентов миллионы юаней ущерба и всемирное объединение ломщиков. Вот опасность, вот проблема. Вот где затаился истинный враг Поднебесной. Старик медленно провел пальцем по подлокотнику кресла. «Ван, что сообщают из Европы?» Утешительных вестей пока нет, но глава Мюнхенской триады уверен, что сможет выйти на след нашего деди. «Каким образом?» «В Баварии у нас большая диаспора, много глаз и ушей. Еще господин Дэн просил передать, что Диди ищем не только мы». «Полиция?» Господин Дэн не уточнил, но я понял, что он имеет в виду не Европол. «Очень хорошо». На губах генерала появилось подобие улыбки. «Он сказал, что уверен?» Я процитировал дословно. «Хорошо». Ляо прищурился. «Если Дэн уверен...»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 Почувствовал таящуюся в девочке силу и любовь, что дарили ей дерзкие и норовистые духи Лоа. Сапфировые глаза не обманули. Священник наткнулся на редкую драгоценность. Аха выкупил девочку у отца, заплатив ему из собственных средств, и отослал в лучшее сосъете католического Вуду, в монастырь Ордена Замбии. Тем самым он навсегда изменил судьбу Каори, ибо ученики обычных сосъете имели выбор —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 Именно этот образ терпеливо лепил священник. В 12 лет девушки вживили балалайку, однако не смогли нанести на глаза наноэкран. Организм Каори трижды отторгал его, что стало еще одним доказательством тесной связи девушки с духами Лоа. В 20 она стала Мамбо, а за год до этого, выполняя приказ Ахо, Каори совершила первое в своей жизни убийство.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 Не было необходимости. Папа Джозеф помолчал. И не было опыта. Ты рассуждаешь как профессионал. Не забываешь, что речь идет о простом хунгане, который привязан нести свет истинной веры на эти несчастные земли. Но он помог нашему деди проникнуть в дом. Потому что получил приказ. Кстати, твой приказ. Я бы позаботилась о том, чтобы деди не смог от меня скрыться. Поэтому ты не проповедуешь, а защищаешь. Архиепископ кивнул на Маузер.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 «Значит, надо проверить еще раз», — твердо произнесла Мамба. «И не людей послать, а отправиться самим». Она загнала в рукоять обойму и улыбнулась. «Других зацепок я не вижу».